Глава 18. Вынырнули. «Что это такое?» — Анна-Мария, улыбаясь, смотрела на большой букет в руках Кристофера. Молодой человек, всегда прямо смотревший в глаза, смутился и начал что-то выискивать в лепестках. «Раз мы закрыты на небольшой ремонт», — набрал побольше воздуха в легкие и быстро произнес: «Анна-Мария, не откажи в маленькой просьбе». «Прогуляйся сегодня со мной по набережной». «Хорошо, прогуляюсь», — девушка приняла букет. «А как же ремонтная работа?» Она развернулась, чтобы поставить букет в воду. «Я договорился с Алексеем, он за всем проследит», — заверил Крис. Цветы великолепно смотрелись на рабочем столе. Анна-Мария в который раз повернулась полюбоваться ими. «Зачем ему все это?» Девушка недоуменно спросила Мартишу, поправляя алый поясок на платье. В ее душе теплилась надежда, что это свидание, а не просто прогулка, но требовалось мнение со стороны. «Анна, ты одна не замечаешь очевидных вещей? Кристофер чуть ли не с первого дня смотрит на тебя очарованным взглядом», — ответила Мартиша. «Да обычным взглядом он смотрит», — смутилась и покраснела от удовольствия девушка. Сразу заметно, что серьезных отношений у тебя не было. «Никаких не было», — буркнула в ответ Анна-Мария, беря в руки маленькую сумочку. Чемодан встал со своего места, подошел к девушке, обошел ту по кругу и довольно класснул замками. «Одобряешь?» — улыбнулась его хозяйка и погладила по боку. «Какая ты красивая», — Кристофер подошел к молодой леди и подставил локоть. Разрешите вас сопровождать? Он склонил голову. Спасибо, что пригласил, а то от работы голова идет кругом. Анна положила ладонь ему на сгиб локтя. Оказывается, сегодня на площади, возле пристани, и на воде проходит состязание молодых драконов. Хочешь посмотреть? Будет очень красиво и интересно, предложил кавалер. Идем, тут же согласилась девушка. Никогда не видела. «А почему они состязаются? Какая причина?» «Удаль, силу и красоту драконов хотят показать. То, что они достойны быть воинами, самых лучших возьмут в военную академию». «У вас есть военная академия?» – удивилась Анна-Мария, усаживаясь в карете. Кристофер рассмеялся. «А ты думала, что драконы с пеленок умные и все знают? Стратегию боя и психологию противника изучать нужно, милая». Крис сел напротив. «Он назвал меня милая», — Анна разглядывала спутника тайком, когда он отворачивался к окну. Красивый, рдовитый и заинтересовался простой девушкой. Душа ликовала. Мое первое настоящее свидание». Не успели молодые люди выйти возле пристани, как к ним подбежал невысокого роста сухопарый мужчина. «Господа, вы приехали посмотреть на игры молодых драконов?» Его цепкий взгляд прошелся по прибывшим, оценивая состоятельность он их. «Предлагаю подняться в воздушное кафе». Глаза девушки расширились от удивления и восторга. В столице совсем недавно анонсировали открытие первого такого кафе, но оно должно было состояться уже после того, как напарники отбыли в долину. И какое счастье! В небольшом приморском городке уже было такое кафе! Стол и стулья поднимались на огромной прозрачной платформе. Прозрачной она была лишь с одной стороны. Снизу же было артефактное отражение, чаще всего с какой-либо рекламой. «Кристофер?» — девушка невольно сжала его руку. «Поднимемся?» «Соглашайтесь дамой. Это совершенно безопасно. С платформы упасть невозможно. Ваша спутница ни в коем случае не пострадает. Вы насладитесь вкусными блюдами нашего ресторана». И все игры увидите словно на ладони. Да, мы согласны, ответил молодой человек. Прекрасно, следуйте за мной. Еще очень много свободных столов. Выберу вам самый лучший, поближе к играм. Анна чувствовала себя ребенком, которому подарили игрушку. Платформа медленно начала подниматься на свое воздушное место. Это невозможно красиво, улыбка не сходила с девичьих губ. Анна Мария поворачивалась то в одну сторону, то в другую, любую с пейзажем. Столики находились друг от друга на приличном расстоянии. Драконы не очень любили, когда слышали их разговоры. Ваше меню. На небольшом круглеше поднялся официант, отдавая два листка и расставляя бокалы с водой. Прошу внимания. В воздух поднялся темно-зеленый дракон с черным гребнем на спине. Приветственное выступление подготовили молодые курсанты военной академии. Они продемонстрируют молодым драконам, которые сегодня вступят в состязание, какой слаженной работы можно добиться усиленными тренировками, взаимовыручкой и дисциплиной. «Вы готовы заказывать?» Официант заинтересованно посмотрел на девушку, которой было не до меню. «На ваш вкус». Она заворожённо смотрела на вылетевшие из облаков две пятерки драконов. Ох, что же они вытворяли! Какие кульбиты, какие повороты, какая скорость! Раза два Анна-Мария хотела зажмуриться, когда два дракона шли, не снижая скорости на сближение. «А сейчас будет очень опасный трюк — вхождение в воду с переворотом и с минимумом брызг», — ведущий комментировал происходящее. «Мамочки!» Привставая, прошептала девушка. Она сжала кулачки. Вот два дракона рыбкой ныряют в синюю гладь, а выныривают уже пять драконов. В первое мгновение стихли все звуки, но в следующий момент раздались овации и громкие крики. «Радужные драконы! Радужные!» — доносилось со всех сторон. И только Анна-Мария недоуменно переглядывалась с Кристофером. Они оба не могли понять, что происходит а питомцы вовсю веселились, делая еще более сложные пируэты и кульбиты, чем зеленоусые курсанты. «Что будем делать?» — прошептала девушка, переживая, что развеселившаяся троица вот-вот сорвет празднование. И тут, сделав еще несколько кувырков, радужные драконы плавно ушли в воду, сорвав очередную порцию аплодисментов. «Домой приеду, поговорим», — улыбаясь, хозяйка прошептала в сторону воды. «Приятное хотели сделать Анна-Мария, любят, да и засиделись на месте». Лицо молодого человека излучало радость. «Ты не думала уговорить их улететь и лишь иногда навещать?» «Ах, да», — тут же вспомнил он, «был у тебя разговор». Не прониклись, а еще и обиделись. Девушка посмотрела на приближающегося официанта. «Что это?» — она с удивлением смотрела на заставленный поднос. «Так вы же сами сказали, на мой вкус». «Прекрасный салат из морепродуктов, овощи на гриле, обжаренное на открытом огне мясо и десерт». Он поставил перед посетителями принесённое блюдо, поклонился и плавно проплыл к следующему столику. «Ты видел? Нет, ты видел?» Голос Анны-Марии был наполнен детским восторгом как дракон, владеющий водной магией, закрутил огненную магию в кокон и выпустил белое облачко в виде розы. «О, вы набираете в Академию великолепных воинов!» Молодые люди медленно шли по вечерней набережной. Девушка бережно прижимала к себе небольшую коробочку с воздушными пирожными. Кристофер был так щедр и галантен, что преподнёс Анне Марии сладости из дорогой кондитерской. Она с благодарностью приняла предложила съесть их вместе с Алексеем за вечерним чаем. «Анна, это лишь представление, рассчитанное на прекрасных дам», смеялся в ответ Кристофер. «Но да, хочу сказать, что удивлен. В Приморском городке прекрасные воины подросли. А твои радужные как себя показали. Смотри, уговорят их на службу пойти. Что тогда делать будешь?» «Если это будет их личный выбор и желание, то отпущу». А если меня будут уговаривать, то и ухом не поведу. Кристофер, Анна-Мария, к молодым людям на всех парах неслась Клаудия. Еле нашла вас. Алексей не хотел говорить, но тут такая ситуация. Она замолчала, переводя дыхание. «Какая ситуация?» — спросил Кристофер. А Анна-Мария нахмурилась. «Вы забыли, какой завтра день? Прибывают первые невесты. Я-то гостиницу устроила, номера готовы». «А вот что с таверной? Почему все еще не закончено приготовление?» «Подожди, Алексей следит за работами. Мы успеем к утру», — заверила Анна-Мария встревоженную Клаудию. «Тогда, как и договаривались на днях, утром возле таверны радужные встречают гостей», — выдохнула Клаудия. «Заметила, как старается. Очень деятельная». «И что самое главное, вежливая стала». Продолжили разговор молодые люди, стоило Клаудии покинуть их. На чем мы остановились?» Улыбка вновь появилась на девичьем лице. «На том?» Кристофер достал из кармана небольшой футляр и открыл его. «Какой красивый!» Анна смотрела на тонкий золотой браслет. «Анна-Мария, я понимаю, что это предложение может тебе показаться дерзким, наглым или неуместным, но не отказывай сразу, подумай». «Можешь день, можешь два, да сколько потребуется», — волновался Кристофер, сжимая коробочку. «Но я должен задать этот вопрос. Можешь ли ты подарить мне маленькую надежду на...» Его голос дрогнул. Анна-Мария не могла поверить в то, что происходит. «Кристофер...» «Подожди, не перебивай, я и сам сбиваюсь», — улыбнулся всегда уверенный в себе дракон. «Анна-Мария, я прошу тебя стать моей девушкой». Разреши мне за тобой ухаживать официально. Прими мой скромный подарок. Я согласна, Крис. Ты давно поселился в моем сердце. Слаще слов я не слышал. Они легли бальзамом на мою душу, Анна, произнес молодой человек, застегивая браслет на ее запястье. Морр, ур, из воды появились три драконьих морды. Они тихо мурлыкали и пускали водные фонтанчики в воздух. «Ах, вот вы где! Подсматриваете!» Анна счастливо рассмеялась и обняла Криса. «Теперь мы пара, и ни один дракон не посмеет на тебя посмотреть». Его глаза с любовью смотрели на избранницу. «Ну что, ушедшая в самоволку, довезете нас до дома?» Девушка протянула руку к питомцам. Ночь, луна, мартиша. «Анна-Мария», — шептала Мартиша, дергая простынку, которую укрывалась девушка. «Проснись, я тут такое нашла!» Чемодан встал со своего диванчика и приблизился к кровати. Ему было любопытно, что же нашла брошюра. «Где?» — зевнув, девушка протянула руку к светильнику. «Мартиша, ночь же, зачем будешь?» Прикрывая рукой рот и зевая, поинтересовалась хозяйка таверны. «Дело не терпело отлагательств. Ты сама удивишься, что я нашла». Брошюра распахнула свои страницы. «А чего ты шепчешь?» Анна-Мария потихоньку приходила в себя. «Не хочу, чтобы Кристофер услышал, если не спит. А если накинешь полок тишины, то вопросы могут возникнуть», ответила Мартиша. «Смотри сюда, читай первые строчки». Мартиша-душечка застонала, но очень тихо девушка. «Расскажи своими словами» и сейчас ничего не хочу читать, мысли еле ворочаются в голове». Ее взгляд упал на пушистый букет цветов, и она улыбнулась. «Хорошо, расскажу. Есть способ вернуть Кристоферу крылья». Брошюра сделала паузу, любое с удивленным лицом хозяйки. «Какой способ?» — тут же ухватилась за соломинку Анна-Мария. «Ответь на вопрос. Только подумай. От твоего ответа зависит, сможем ли мы помочь дракону». Так и внула. Ты его любишь? Анна Мария лишь на мгновение задумалась и тут же ответила. Да, его взгляд покорил меня с первой встречи, и с каждым днем крепло желание узнать его лучше, прикоснуться к нему, почувствовать сладость его губ. Так значит, любишь, и это прекрасно, Мартиша еще немного понизила голос. Ты меня начинаешь пугать, что за способ ты выискала. «Он вряд ли тебе понравится. Понимаешь, возможно, это лишь выдумка старого дракона, который рассказывал рецепт, а, возможно, и быль. Поэтому и нельзя заранее говорить Крису. Ты когда-нибудь слышала про крылья любви? Я лечу на крыльях любви и тому подобное». Слышала. Анна-Мария вновь прикрыла рот ладонью. Ей хотелось спать, но узнать про возможность возвращения крыльев любимому было куда важнее». Рецепт не очень сложный. Несколько редких трав, которые нам помогут найти радужные питомцы. Три артефакта. Вот с ними может быть загвоздка. Но я уверена, что чемодан поможет. Тот тихо клацнул, подтверждая, что постарается. Волосы Кристофера можно взять с расчески. Там нужны один или два волоска. И последний ингредиент — твои крылья. Но я не дракон. Анна-Мария перевела взгляд с чемодана на брошюру. Крылья любви, милая, пояснила брошюра. Любви? Это что, получается, я должна буду отказаться от любви к Кристоферу? Анна посмотрела в окно на одинокую луну. Крылья для дракона, что для человека ноги, прошептала она. Я согласна. Подожди, Анна-Мария, подумай до утра, шептала Мартиша. Да что тут думать? Если я смогу любимому вернуть крылья, то да, я согласна на все. «Или тогда любовь — это просто слово. Давайте спать, а утром подумаем, как незаметно все это провернуть». Зевнув, она уже собралась откинуться на подушку. «Подожди, это еще не все, Мартиша зашуршала страницами. «Сам ритуал должен произойти на заговоренной поляне, где расцветает цветок алого дракона». «Один раз мы нашли эту поляну, и второй раз попадём», — ответила Анна, все же укладываясь спать. «Нашли, не спорю. Но как ты пояснишь Кристоферу, зачем он должен пойти с тобой ночью искать эту поляну?» Мартиша, наконец, закрыла свои страницы. «А так и скажу». Она натянула простынку до подбородка. «Правду скажу. Лишь про крылья любви умолчу. Правда, она всегда лучше, чем ложь. Получится их вернуть, то и я буду счастлива. А не получится? Не хочу об этом думать». Для начала нужно найти все ингредиенты и артефакты. Завтра первый день работы улучшенной таверны, а вот после закрытия еще раз поговорим». «Вот это выдержка», — прошептала Мартиша, укладываясь на стол. «Спокойной ночи, неугомонная Май. Девушка перевернулась на другой бок и закрыла глаза. Да вот только сон никак не хотел приходить. Мысли роились в голове. Ей страшно было потерять любовь к Кристоферу, но она понимала, что крылья вернуть важнее. Да и когда пройдет ритуал, сердце не будет ныть, раз любовь покинет его. «Спать, Тянечка, завтра, все завтра.